Глава 4, фрагмент 10. Остров сплошь состоит из скал, но его плоскую вершину покрывает слой плодородной почвы, на которой все отлично растет. Растительность в данном случае не дает дождям смыть этот слой, иначе за несколько лет скалы бы оголились и стали безжизненными. Но почему-то именно в центре острова имеется пятиметровой высоты глыба, выглядывающая из плодородного слоя. И в этой глыбе наличествует проход в единственную пещеру. Он небольшой, всего лишь метров в высоту и чуть меньше в ширину. Так просто внутрь не попадёшь, придётся постараться. Радует, что дальше идёт почти мгновенное понижение и расширение. Можно встать в полный рост и, проявляя осторожность, пускаться. Без осторожности никак, иначе рискуешь оступиться и полететь вниз. Уклон таков, что можно и костей не собрать после падения, а также раскроить что-нибудь обторчащее тут и там острые каменюги. «Спиралевидный спуск!» сообщил я все еще топчущемуся в проходе сане, и начал осторожно делать первые шаги света от небольшого факела хватает насколько он продержится загадка солярки тряпок проволоки и палок для новых факелов мы прихватили но надежда на них мало основная надежда на то что глубже встретятся природные источники света светлячки люмины блин слишком круто спуск идет забормотал недовольный жизнью бодров сверху казалось поположе «Не навернуться бы». Двадцать метров пройдены. Идем, словно по шнековому буру, заглубляясь при каждом шаге. Свет из лаза, ведущего на поверхность, уже почти не виден. Глаза быстро приспосабливаются к темноте, и уже сейчас могу смело сказать, никакой искусственностью не пахнет. Природная пещера. Может, ниже ситуация изменится, но до низа нужно добраться. «Ермак, сбрось темп, мне света не хватает». попросил Саня, тяжело дышащий позади. «Рюкзак этот, сука, такая тяжеленный! Может, ты трубу РПГ-7 возьмешь, а?» нет друган, твое решение взять ее, тебе и нести. Я пока ведущим побуду и постараюсь предупреждать обо всех опасностях». Пройдено метров пятьдесят. Спираль начинает увеличивать радиус, уклон уменьшается. Становится легче. Стены пещеры ужасно неровные, с множественными «нишами». Ширина прохода до двух метров местами доходит. Потолок на таком же уровне, но порой приходится сильно пригибаться в особо низких участках и даже проползать на коленках. Копоть факела напрягает, и от нее слезятся глаза. Соляра, найденная у китайцев за кромах, было хренового качества, но мы ее еще и маслицем подразбодяжили. Гремучая дымучая смесь получилась, зато долго горящая. Первый сюрприз явил себя, когда мы были на отметке примерно 30 метров от поверхности острова. То есть где-то вровень с водной гладью озера. Я сюрприз проморгал, а Саня так вообще себя крайне нехорошо повел. «Ник, может, трубу бросить, а?» — чуть ли не взмолился он. если честно, когда ту охинею про грыжу межпозвоночную и защемление нервы нес, не думал о такой нагрузке. Что скажешь?» «Ничего не скажу, Сань. Вызвался тащить — тащи». Из углубления в стене на меня бросилось что-то черное, волосатое, жутко воющее и очень быстрое. Не подбежало, а именно бросилось на уровне полутора метров, норовя ударить в грудь или голову. Инстинктивно выставил левую руку с факелом, и существо напоролось на огненную преграду. Факел потух, а ладонь обожгло болью, но одновременно с этим я успел выхватить правой рукой ржавый револьвер и начал стрелять по предполагаемому противнику, не особо понимая, кто он и насколько опасен. На втором выстреле загрохотали автоматные очереди, сопровождаемые вспышками света. Совсем рядом Саня стреляет, как не попал в меня еще. Виск рикошетов слышен даже сквозь выстрелы и звон в ушах, ими созданный. Затылок болезненно обожгло, а особенно правое ухо. Я на линии огня, поэтому падать вернейшее решение. Сделав выстрела в десять, Саня успокоился. Звенящая тишина и полнейшая тьма стали подружками минимум на пару минут. За это время пришло осознание гибели, пробежавшей в каких-то миллиметрах. Вспышка огня, сопровождавшая выстрел, обожгла голову, и боль тому свидетель. Значит, пуля, выберя она другую траекторию, могла забрызгать пол пещеры моими мозгами. Вот же сука, Бодров. Появилось желание разбить ему лицо. Только когда немного отошел от оглушения, решил зажечь новый факел при помощи спичек. Медленно разгоревшийся огонь развеял тьму, и я увидел Бодрова, стоящего на изготовку, с калашом в руках, в метре позади, его валяющийся на полу рюкзак и откатившуюся к стене пещеры трубу РПГ-7. Прямо передо мной лежат потухший факел и черная волосатая тварь размером чуть больше упитанного кота. Вот только упитанности в ней совсем нет. Напротив, полнейшая дистрофия — уродливое создание с жуткой головой, чем-то напоминающей голову летучей мыши и угловатым, костлявым телом. «Сань, тебе на земле случайно справку, что ты дурак, не выдавали?» «С чего такие выводы, друган?» Я, медленно поднявшись, развернулся, направил револьвер товарищу в голову и нажал на спуск, не забыв дернуть ствол вверх перед самым выстрелом. Пуля ушла в потолок, взвизгнула, известив о рикошете и больше о себе знать не давала. Саня, избежав встречи со смертью, акустического и термического кайфа не избежал. В рожу пороховые газы долбанули и полностью дезориентировали. Тем не менее он попытался пристрелить меня из автомата, но я не позволил, пинком выбив его из рук, а затем вторым пинком, свалив и самого Саню с ног. Надавив на грудь коленом, приставил ствол револьвера к колбу и зарычал. «Бодров, ты чуть не пристрелил меня! Ты совсем из ума выжил или как? Думай, а затем делай! Понял меня?» Санька, видимо, наконец-то осознал, что совсем недавно сделал. Не открывая глаз и продолжая сильно жмуриться, тихо сказал. «Извини, Ермак, я испугался. Понял, что могу попасть в тебя, но страх сильнее оказался. Извини». Злость, кипящая во мне, мгновенно испарилась. Даже совестно стало, что такие методы воспитания к товарищу применяю. Но по-другому никак. Нужно с этим что-то делать, иначе не выйду из этой пещеры. Сейчас повезло, в следующий раз не повезет. Сань, я палку перегнул, понимаю, но и ты накосячил нехило. Давай больше не повторять подобного, добро?» Бодров, протирающий слезящиеся глаза, тоскливо ответил. «Добро, друган. Косяк за мной, признаю. Но твой метод уж слишком агрессивен. Я не обижаюсь, сам бы, наверное, тоже так сделал на твоем месте. Мир?» Мы пожали друг другу руки, и я через силу улыбнулся и сказал «Мир, друган. Забыли, в общем». Случай был неприятным. Но я тут же постарался выкинуть его из головы. Саня мнение такого же, но пошел по другому пути. Решил отвлечься рассматриванием твари, напавшей на меня. Блин, мелкий какой. Мне он минимум втрое больше показался. Странно. Ермак, ты хоть раз встречал кхурога или крахога? Бодров говорит о летучих мышах, местных, больших, опасных. Первую кхурога встречать довелось, и ее можно назвать летучей. Вторая — крахога. Из давнего рассказа Бокова летать не умеет, но зато превосходит второго размерами. Недоразумение, бросившиеся на меня и схлопотавшее две пули, ставших смертельными, ни до одной из перечисленных тварей не дотягивает, хотя внешне малость похожа. Крыльев нет, но зато есть большой рот, который без труда заглотил половину факела, тем самым потушив его. «Если это хорохок, то он явно недоедал», — сказал я. «Ты что скажешь, Сань?» Бодров, присяв на корточки, попросил факелы получив его, приступил к изучению. Спустя секунд десять сказал «Это хорохок. Взрослый, потому что детеныши выглядят иначе. Мелкий он по причине отсутствия нормальной кормовой базы. И еще конечности странноваты, словно переломанные были. Может, травма была, поэтому не питался как следует. Плохо, что в этой пещере они обитают. Там, где есть один хорохок, есть и другие». к хорроге тоже найдутся, можно не сомневаться. Пока Санька занимался изучением и озвучиванием результатов, я бинтовал руку. Рана от всех движух вскрылась, и теперь кровит, поэтому перевязать ее было верным решением. Подсобив с узлами, Бодров отдал мне факел, и мы продолжили спуск. Плохо, что на неприятности получилось нарваться в самом начале. Интуиция подсказывает, дальше их будет больше, как количественно, так и качественно.